Призраки. Для начала следует выйти на балкон и взяться обеими руками за шершавую рейку перил. Потом позволить взгляду равнодушно скользнуть по крышам особняков и уйти в безоблачное утреннее небо. Именно безоблачное, поскольку нужен купол. Без купола никак. И смотреть — надлежит до тех пор, пока не осознаешь, что небесный изгиб просто-напросто повторяет кривизну земли. Лишь тогда ощутить, до чего огромен этот раскаленный шар с его хрупкой, едва схватившейся корочкой, на которой ненадолго завелась исполненная гордыней плесень, именующая себя разумной жизнью. Шумящая под балконом автострада. Черепичные крыши, аккуратные дворики, обнесенные каменными стенами, утрачивают смысл, их недолговечность очевидна. Что уж говорить о таком микробе, как Ярослав Петрович Ротмистров, взирающий на все на это с шестиэтажной высоты. Крохотен он, и горести его смехотворно крохотный А коли так, то чем горевать? Поди-ка ты лучше, Ярослав Петрович, в ванную. Да займись чисткой оставшихся зубов. Хорошая штука, мировая скорбь. А то скулил бы сейчас о том, что второй месяц за электричество не плачено. Старость застигла врасплох. Беленые катакомбы жил управлений, собирания справок, судорожно стал примерять приличные возрасту личины. Патриарх, лукавый дедок, страдалец-пенсионер. Другие обычно делают это заранее. Тут у вас одного года нет, — сказала секретарша. — То есть как? — обомлел Ротмистров. — Какого? — выяснилось того самого, что располагался в точности посередке стажа. Помнится, оформляли Ярослава Петровича откуда-то, куда-то переводом. Видимо, тогда и посеяли годик. — Клава! — взвыл он. — Но в трудовой-то книжке! — Мало ли что в трудовой, — возразила она, — нету. Вот, со справкой в руке, Ротмистров вышел из приемной в коридор и остановился там в оцепенении. Что родная контора постарается хоть в чем-нибудь облапошить бывшего своего сотрудника, не подлежало сомнению изначально. К этому Ярослав Петрович был готов. Но чтобы так, средь бела дня, взять и ограбить на пол жизни? Из забытия его вывела давняя сослуживица — Тоже, видать, чем-то была потрясена, даже не спросила, а что здесь, собственно, делает Ярослав Петрович Ротмистров, уволенный по собственному желанию полтора года назад. «Ярик, ты слышал?» «Нет», — глухо отозвался он. «А призраки?» «Не слышал». Вот только призраков ему не хватало. «Самому в призраке пора». «В газетах уже пишут». Перед глазами трепыхнулся номер «Вечерки». «Призрак бродит по Европе», — машинально прочел Ротмистров. «Почему Европа, в кавычках?» — спросил он через силу. «Развлекательный центр. Европа-сити-молл». «Не было, что ли, ни разу? Думали, сначала голограмма по этажу ходит, а проверили, нет такого аттракциона. Охранник его дубинкой ткнул. Одна рукоять от дубинки осталась». Ярослав Петрович прерывисто вздохнул, отстранил газету. — Прости, Мань, не до того мне. Перед железнодорожным мостом сели в пробку. Покинуть салон не представлялось возможным. Проползающий мимо троллейбус был бесконечен, как космический крейсер из «Звездных войн». Пассажиры маршрутки давно уже смирились. Кто болтал по сотику, кто промеж собой. Как же он может стены дырявить, если сам прозрачный? — Ну вот, написано! — Да сейчас тебе что хочешь, напишут. Толковали наверняка все о том же газетном призраке. Хорошо, небось, живется, если больше уже и поговорить не о чем. Ярослав Петрович чувствовал себя на грани срыва. Автомобильный затор грозил стать последней каплей. Еще мгновение взвоишь, завяжешь забьешься в припадке. В подобных случаях оставалось крайнее средство, открытое Ротмистровым еще в юности, к которому он в последнее время прибегал все чаще и чаще, например, сегодня утром на балконе. «Салон маршрутки?» «Говорите». «А ты представь, будто видишь его впервые и даже не знаешь, как что называется». «Допустим, прибыл ты из иного мира, возник внутри, не поймешь чего, ну и вот». Пара минут такой нарочитой отропи, окружающая волшебным образом, обесмысливается, а самое главное, вместе с ним обесмысливается и то прискорбное обстоятельство, что государство обуло тебя даже напоследок. Вы не поверите, но лишившись имен предметы и существа начинают чуть ли не истаивать на глазах. До крайнего средства на сей раз, впрочем, не дошло. Автотранспорт вокруг зашевелился, благополучно въехали на мост, даже обошли на полкорпуса бесконечный троллейбус. Затем впереди зазиял просвет, куда немедленно рванулась их маршрутка и тут же была резко осажена скряканьем тормозов, визгом покрышек и сдавленным матом водителя. Соседку Ротмистрова сорвалась с сиденья, так что не ухватись, она за плечо Ярослава Петровича, быть ей на полу. «Вы видели? Видели?» — вскрикивала попутчица. «Нальются трозенки, под колеса лезут!» — рявкнул склочный бас справа. «Прозрачный он был! Прозрачный!» «Кто прозрачный?» «Ну этот, под колеса который!» «Во блин! Еще одна газет начиталась!» Кажется, имело место ДТП. «Удачный денек, что и говорить». Водитель покинул салон и присел, озадаченный перед левой фарой. За ним, видя такое дело, полезли наружу и пассажиры. Послышались возгласы. «Эх, ни хрена себе! Гля, как бритва отхватила!» Кому там что отхватило, Ярослав Петрович выяснять не стал. Простиснулся между бамперами, переступил парапет и, оказавшись на узеньком тротуаре моста, двинулся дальше пешком. Нужная кнопочка кодового замка на двери подъезда была утоплена заподлицо с металлической пластиной и не нажималась. «Сил моих больше нет», — в отчаянии подумал Ротмистров. «Еще и это! Вы палочкой!» — тихонько посоветовали сзади. «Или ключом!» «Спасибо!» — сказал он и достал брелок. Кнопочка поддалась, щелкнула. Остальные две, слава богу, оказались исправны. — Только сразу не закрывайте, пожалуйста. — Проходите. Ротмистров придержал дверь и чуть посторонился, пропуская доброго человека. — Только вы осторожнее, пожалуйста. Ярослав Петрович не понял, обернулся. Далее хватка его ослабла, и дверная скоба чуть было не ушла из пальцев. шагах в четырех от Ротмистрова... Стоял скромно одетый мужчина лет 50, и сквозь него слабо просвечивали подробности городского пейзажа бордюр, качели, тополек, соседняя пятиэтажка. Принято считать, что встреча с призраком непременно чревата благоговейным ужасом, предобморочной слабостью, вытаращиванием глаз, шевелением волос. Возможно, так оно обычно и бывает. Но когда за электричество не плачено два месяца, а в родной конторе вас не дали, как сегодня, обули на полстажа, трудно, согласитесь, требовать от человека приличных случаю чувств. «Вот только тебя мне, гада, и не хватало!» с бессильной ненавистью подумал Ротмистров. Должно быть, лицо его при этом дернулось, полупрозрачный встревожился. «Нет, нет!» — торопливо заверил он. «С вами все в порядке. Я вам не мерещусь!» Ярослав Петрович перевел дух. «Ужасное не может быть подробно», утверждал известнейший литературный критик XIX века. «Призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность, святые слова». Чем пристальнее вглядывался Ротмистров в полупрозрачного незнакомца, тем меньше находил в нем поводов к ужасу. Куртейка на призраке была ношенная, рукав явно обмелен, а какую-то, видать, потустороннюю стену. Вот только голос несколько глуховат, чуть громче шепота. «Вы кто?» — отрывисто спросил Ротмистров. «Шкарин», — с запинкой представился тот. «Андрей Андреевич Шкарин». «Что это с вами?» Прежде чем ответить, видение нервно оглянулось. Ротмистров тоже, двор был пуст. Во всяком случае, свидетелей поблизости не наблюдалось. «Слушайте», — искательно обратился к Ярославу Петровичу полупрозрачный Андрей Андреевич. — Вы бы все-таки впустили меня в подъезд, а то стоим на виду, заметят. Странная просьба для бесплотного существа, которому, казалось бы, никакая стена не преграда, но раз просит, значит, и впрямь, нужда припала, тем более вежливо просит. Да, да, — пожалуйста пожалуйста. Ротмистров неловко отступил в сторону, распахнул дверь пошире. Призрак двинулся к металлическому порожку с такой осторожностью, будто под ногами был не майский асфальт а октябрьский ледок, шагнув, приостановился. «Только не прикасайтесь ко мне, ладно?» — попросил он. «А то я вон уже, попробовал кнопку нажать». Ротмистров ошалело взглянул на кодовый замок. «А кнопочка-то и впрямь не утоплена, скорее неровно срезана». «Да, но...» «Если это след нажатия, откуда он знает...» «Код?» В скудно освещенном подъезде... Назвавшийся Шкариным, слегка загустел и словно бы обрел плоть, что, конечно же, было оптическим обманом, поскольку иногда кое-какие предметы сквозь Андрея Андреевича нет-нет допросвечивали. Лампочка, например. — Послушайте, а... — сказал вытвердевшую спину призрака ротмистров. — Так это вы под нашу маршрутку сунулись. Там, на мосту. Растерянность его была настолько велика, что для иных чувств просто не хватило бы места. «А вы что, внутри были?» «Да». С предельной сосредоточенностью призрак одолевал одну за другой семь ведущих к лифту ступеней, причем делал это, следует признать, весьма неуклюже. «Еле увернулся», — посетовал он, достигнув площадки. «Ну и он тоже хорош. Стоял, стоял. И вдруг...» «А если бы не увернулись?» — спросил Ротмистров. «Вам это железяка не мешает?» Как бы не расслышав вопроса, Шкарин указал на вывернутый из перил металлический пруд. — Но как-то не мешает. Позавчера чуть брюки об нее не порвал. Тогда, если не возражаете. Андрей Андреевич наклонился и нанес рубящий удар указательным пальцем. Отсеченная железяка грянула о бетон и слязгом запрыгала по ступеням, пока не уткнулась в левую туфлю остолбеневшего Ярослава Петровича. Пару секунд тот неотрывно смотрел на металлический обрезок, потом заставил себя поднять глаза и с содроганием уставился на Шкарина. — То есть все, к чему вы здесь, прикоснетесь? — Вот именно, — последовал мрачный ответ. — Да, но как же вы тогда... — А вот так, — с горечью отозвался Андрей Андреевич. — Осторожненько, в переступочку. Главное, резких движений не совершать». Ротмистров нагнулся, с опаской подобрал отрубленную железяку. Осмотрел, тронул сияющий, словно шлифованный срез. Холодный. «А с кнопочкой, значит...» «С кнопочкой не вышло», — подтвердил Шкарин. «Слишком тугая. Хорошо вовремя палец отдернул, а то бы насквозь проткнул». «А просто сквозь дверь пройти?» «Дыра бы. В двери осталось. — И что? — То есть как это и что? Ремонтировать потом кому? — Ну не вам же. — Не мне, — согласился Шкарин. — Слушайте, может, вы тоже представитесь? Ротмистров смущенно кашлянул, прислонил железяку к стене. — Ротмистров, — сказал он, выпрямляясь, — Ярослав Петрович. — Очень приятно. Так вот, ремонтировать пришлось бы вам, Ярослав Петрович, — сварливо продолжил Шкарин. «Вам и прочим жильцам, в складчину. У вас что, деньги лишние?» Стоило услышать о деньгах, Ротмистров вспомнил про выданную Клавой справку и болезненно крякнул. «Что с вами?» «Так», — процедил Ротмистров, — «житейские неприятности». Стиснул зубы и с такой решимостью взошел по ступеням, что призрак беспокойно отодвинулся от греха подальше. «Лифт вам вызвать, а то еще одну кнопку проткнете». Призрак заколебался. — Лифт, пожалуй, не стоит. Не знаю, как тут у вас, а у нас он дерганный какой-то. Последнее время. — Где это у вас? — Ну, в моем мире. Да вы не беспокойтесь. Шестой этаж можно и пешком. — А кому вам на шестом? — Понятия не имею. Впрочем, вы не в курсе, кто проживает в девятнадцатой квартире. Ротмистров моргнул. «В девятнадцатой квартире проживаю я», — с расстановкой произнес он. «А, собственно, в чем дело?» Выйдя из лифта на шестом этаже, Ярослав Петрович спешно закурил и попытался хотя бы в черне осознать случившееся. «Галлюцинация? Тогда уж весь мир галлюцинация. И сегодняшний номер вечерки галлюцинация. Призрак бродит по Европе, хотя...» — Ротмистров покряхтел — Почему не допустить, что поводом к сдвигу по фазе явилась именно заметка в вечерке? Сколько бы ни брать собственную психику на излом, то представляя себя микробом на балконе, то лишая окружающую реальность имен и доводя ее чуть ли не до исчезновения. Сигарета кончилась. Ротмистров спустился на промежуточную площадку, затушил окурок о крышку мусоропровода и, поколебавшись, продолжил путь вниз». Вот смеху будет, если, не встретив никакого Шкарина, он дойдет сейчас до последней площадки, а там торчит из перил все та же вывихнутая железяка, целая и невредимая. Шкарина Ярослав Петрович встретил между четвертым и пятым этажом. — А с чего это вас, интересно, занесло? — В Европа-Сити-Молл! Мол? спросил он почти враждебно. — Какая вам разница? — устало огрызнулся призрак. Чувствовалось, что подъем давался ему нелегко. Каждый раз бережно устанавливать ногу в притирку к бетону, чтобы, упаси Боже, резким движением не продавить ступеньку насквозь. Пожалуй, замучишься. Выходит, и бестелесное существо имеет вес, естественно, крохотно, иначе при такой способности все дырявить, оно бы просто провалилось сквозь лестницу. «Да вы отдохните!» — предложил Ротмистров. «Я подожду!» Остановились. «Дурака свалял», — нехотя признался Андрей Андреевич. «Где, думаю, может спрятаться привидение? Только на выставке голограмм. Ну вот и...» «Вам-то от кого прятаться?» — не понял Ярослав Петрович. «От придурков», — хмуро молвил Шкарин. «Потрясающий народ», — пожаловался он. «Думают, раз уворачиваешься от них, значит, боишься. Но и начинают ловить. Инстинкт, что ли, такой?» Надеюсь, без жертв обошлось? Да обошлось. Слава богу. Отдохнув, добрались до шестого. И все-таки, сказал Ротмистров, что вам понадобилось в моей квартире? Но я же объяснил уже. В моем мире это моя квартира, и мне в нее надо попасть. А, -а, -а сообразил наконец Ярослав Петрович. То есть это единственное место, откуда вы можете? Нет произнес Шкарин сквозь зубы. «Из вашего мира. В мой я могу попасть куда угодно и откуда угодно. Но мне хотелось бы очутиться именно в моей квартире. Ну что, уставились? Думаете, у вас у одного житейские неприятности? У меня, между прочим, тоже. Да открывайте же!» Чуть ли не прикрикнул он на мистрова. «Не дай бог, Марья Петровна на площадку выпрится!» А он еще и с Марией Петровной знаком. Оказавшись в квартире, гость приостановился, огляделся. «Ну и как вам обстановочка?» Не удержавшись, полюбопытствовал хозяин. «Сравнительно с вашей, конечно». Андрей Андреевич Шкарин поджал губы. «Поскромнее», — сдержанно молвил он. «Вдовец, небось?» «Да». «Вот я и смотрю». «А, простите...» «Социальное ваше положение?» «Пенсию оформляю». Молодо выглядите», — заметил Шкарин. «Да и вы тоже». «Ну, мне до пенсии еще три года тянуть. Не подскажете, который час? А то у меня сотик разрядился». «Вот времена. Призраки и те с мобилами». Ярослав Петрович достал телефон, взглянул. «Тоже бы подзарядить пора». «Четверть третьего...» Шкарин жалобно поморщился. Чем-то его, видать, такое время не устраивало. «Вы уж извините», — попросил он. «Но я вам еще с часок глаза помозолю. Ладно. Дело в том, что квартиры наши должны в пространстве совпасть». «Не понимаю», — искренне признался Ротмистров. «Чего тут понимать? Оба мира смещаются. Через определенный промежуток времени совпадают. Вы разрешите я у вас тут...» «Поваляюсь немного. Не бойтесь, постараюсь не дергаться. Ничего не продырявить. Устал просто. Ноги гудят». «Пожалуйста, пожалуйста», — разрешил Ротмистров, задача наглядя как полупрозрачный Андрей Андреевич с величайшей осмотрительностью располагается на рассохшемся, заскорузлом паркете. «Только почему на полу?» «Вот же диван». «Пол надежнее», — пояснил Шкарин. «Тверже». «Так, может, вам подстелить что-нибудь?» «Дня два не подметал. Замотался, знаете, со справкой этой, будь она неладна». «Не надо», — отвечал возлекший Навзнич, утомленно опуская веки. «Ваша грязь на нашем вороту не виснет? Выпить закусить вам тоже не предлагать?» «Естественно. Как же вы здесь дышите?» «Как-то вот дышу. А что за справка?» «С места бывшей работы!» — с несколько диковатой усмешкой ответил Ротмистров. И сам удивился тому, как спокойно он это сказал. Оказывается, отрешиться от бытовых невзгод можно и не прибегая к хитрым психологическим фокусам, достаточно простой встречи с призраком. Присел к столу, закурил. «Дым не мешает?» «А?» — лежащий приоткрыл глаз. «Нет, ничего. Запахов я здесь, представьте...» Вообще не чувствую. Облезлые дощечки паркета просвечивали сквозь него, словно ребра. Определенно, с чем-то надо было прощаться. Либо с рассудком, либо с привычным устройством мироздания. И поди еще пойми, что лучше. Мироздание, конечно, подлинное, сволочное мироздание, но где гарантия, что исказившись, оно похорошеет? Говорите, не различайте запахов. Может, потому что частицы дыма твердые, — А с твердыми-то телами у вас... Э... — Может быть, — безразлично согласился Шкарин. — Который час? — Вы же только что спрашивали. — Жрать хочется, — ворчливо признался гость. — Сутки не жрамши. Давайте уж лучше о справке. А вот интересно, — подумалось Ротмистрову, — когда обесмысливаешь окружающую обстановку, она словно бы начинает таять. А если проделать то же самое с призраком совсем исчезнет. — Так что там у вас стряслось? — спросило видение. В двух словах Ротмистров изложил постигшее его несчастье. Андрей Андреевич злобно усмехнулся в низкий, давно уже требующий побелки потолок. — Вот так вас лохов и разводят! — с жалочной назидательностью выговорил он. — На кой, простите, хрен? Вы увольнялись за полтора года до пенсии, а, Ярослав Петрович? — «Съели!» — угрюмо бросил тот, тычком гася окурок в немытой пепельнице. «Начальство сменилось, и давай стариков выживать!» «Нет, на полтора года не дотерпеть!» Кажется, призрак был и впрямь возмущен. «А куда деться? Так и так сократили бы!» «Вот пусть бы и сокращали!» «Вы, кстати, где работали?» Ротмистров сказал. «А, -а, -а та шарашка за мостом! Знаю!» «Даже бывал однажды. В суд подавать будете?» «А толку?» «Я валяюсь», — сарказмом объявил потолку полупрозрачный Андрей Андреевич. «Вы на каком свете живете?» «А вы на каком?» — огрызнулся Ротмистров. Тот помолчал, подумал. «Да, в общем, на таком же», — безрадостно признал он в конце концов. «Позвольте». Словно бы проснувшись, Ярослав Петрович вздрогнул, уставился на лежащего. «А кто у вас там? Президент!» Шкарин равнодушно огласил фамилию. Президент был тот же самый. «А премьер-министр?» Выяснилось, что и премьер-министр тоже. «Нет. Погодите!» Ротмистр вскочил со стула. «Кто у вас живет в двадцатой?» Перебрали соседей. Всех, кого удалось припомнить. Совпадение вышло полное, от Марьи Петровны до Эдуарда политыча «Интересно...» — Ротмистров недоверчиво улыбнулся. «Это выходит вообще никакой разницы!» «Ну почему же?» — возразил недвижный Андрей Андреевич. «Там, в девятнадцатой квартире, живу я, а здесь вы». «И все?» — видение осторожно пожало плечами. «Так вот, почему вы ту железяку отрубили!» — уразумел Ярослав Петрович. — Она и у вас там из перил торчала. Тоже, небось, за нее цеплялись. — Торчит, а не торчала, — уточнил Шкарин. — Я же ее только здесь отрубил. Ротмистров смотрел на него и пытался представить. Каково это — очутиться в хрупком, непрочном мире, где каждый твой шаг, каждый жест разрушителен, смертоносен и безнаказан. Страшно подумать, чтобы тут на месте Шкарина натворил кто-нибудь другой. С людьми Ярославу Петровичу всю жизнь не везло, зато первый встреченный им призрак оказался на удивление порядочным человеком. — А насчет этой вашей справки? — скрипучий присовокупил Шкарин. — Возможно, вы не знаете, но в каждом учреждении существует отдел экономии государственных средств. «Проще говоря, отдел по обуванию таких вот простофиль, как вы». «Первый раз слышу». «Не сомневаюсь. Знали бы, вели себя по-другому». «Да может быть, он только у вас существует». «Вряд ли», — отозвался тот, нервно позевывая. «Должно быть, с голодухи». «Сколько там?» «Натикало». Ротмистров взял со стола сотик, тронул кнопку. «Шестнадцать-одиннадцать». «Сколько?» — гость опрометчиво привскинулся и чертыхнулся. Одиннадцать минут пятого, перевел Ротмистров. А, -а, -а, -а, -а, -а, а Шкарин расслабился и вновь возлег. Вы, извините, смущенно вымолвил он. Кажется, паркет я вам все-таки того повредил. Этому паркету ничего не повредит, утешил Ярослав Петрович. Положил телефон на стол, а когда обернулся, гостя уже не было. В полу чернела дыра. Там, где полупрозрачный локоть прошел сквозь рассохшиеся дощечки, сквозь древесно-стружечную плиту и угодил в пустоту между лагами. Вторая пробоина, судя по всему, оставленная каблуком зияла в полутора шагах от первой. Несколько мгновений ротмистров оцепенело смотрел на причиненный ему ущерб. Нащупал, не глядя спинку стула, сел, обмяк. И все это в жизни происходит наоборот, все не как в книжках. Призрак исчез и стало, представьте, жутко. Ярослав Петрович беспомощно огляделся, словно впервые видел убогую свою обстановку, ослепшую на пару лампочек люстру, некогда щеголеватую, а ныне облезлую с пыльными стеклами стенку, немытую пепельницу с окурком, кривовато висящий портрет покойной жены. И вдруг почуял нутром, что больше ничего не будет. Никаких призраков. Вот только это». Старость, нищета, одиночество. Сволочная действительность раздвинулась лишь на секунду, дав перемолвиться с полупрозрачным пришельцем, а теперь вновь подступила вплотную и не отпустит поганка, пока не придушит окончательно. Именно в такие минуты прибегал обычно Ярослав Петрович к своим психологическим трюкам, но сейчас было проще напиться. Снаружи длился светлый майский вечер. Пересчитывая немногочисленные купюры, будущий пенсионер вышел из зарешоченной арки на проспект. Напиться. Для того, чтобы напиться маловато. Выпить еще куда не шло. — Ярик! — Ротмистров обернулся и вновь был атакован все той же самой сослуживицей, что набежала на него утром, когда он со справкой в руке столбенел у дверей приемной. Внезапное возникновение Манечки возле арки ничуть не обрадовало Гераслава Петровича, хотя и не удивило. Проживала Манечка неподалеку, было время на работу вместе ездили. Ярик схватила за матерчатую куртку и то ли со страхом, то ли с восторгом заглянула в глаза. Какие суки, какие суки у нас в бухгалтерии! Ты прости, я ж ничего не знала. Ты о чем? Да справки же. Насколько обули! «На пол стажа «Стаж?» Отстранилась, уставилась в недоумении. «А при чем тут стаж? Он же только на больничные влияет. Мне сказали, тебе максимальную зарплату распополамили. Вынули год из середки. Ни там, ни там пяти лет не выходит. Бедняжечка!» Простонала она, оглаживая небрежно выбритую щеку Ротмистрова. «Пойдем, пожалею. Сто грамм куплю». Тот подумал и согласился. Конечно, Ярослав Петрович предпочел бы сейчас надраться в угрюмом одиночестве, но раз предлагают... Они расположились за столиком, под недавно разбитым шатром летнего кафе, где возбужденная Манечка заказала 100 граммов водки, бутерброд, а себе что-то розовое, слабоалкогольное. Пригубив, порывисто повернулась к Ярику. «Так вот, о призраки? выпалила она, ухватив его за руку и таинственно раздув зрачки. Ни с какого он, ни с того света. И нечего на меня так глядеть. Ты представь себе, он из параллельного пространства». Ярослав Петрович осторожно вынул стакан из ухваченной манечкой руки. Хорошо не расплескал. На секунду почудилось, будто сослуживица откуда-то все известно. Но это лишь на секунду. Мог бы, кстати, и сам догадаться, что внезапное благодеяние вызвано не столько сочувствием, сколько желанием высказаться». На заветную тему. Ничуть за полтора года не изменилось. Помнится, в отделе ее так и звали Манька-эзотеричка. Ну вот представь. Манечка опасно ткнула на маникюренными коготками. Вот идет история. Вот она идет до точки бифуркации. Вообще-то бифуркация это разделение реки на два рукава, недовольно заметил ротмистров. Ну, такая, о чем? Река, время, все течет. Ты мне выпить дашь? «Или нет?» Манечка растердилась, но выпить позволила. «Ну...» — мрачно подбодрил ротмистр жуя бутерброд. «Ну и вот! А призрак из параллельного пространства, из другого рукава истории, понимаешь?» «Призрак из рукава». Вспомнилась прыгающая с лязгом по бетонным ступеням железяка, отрубленная указательным пальцем Андрея Андреевича Шкарина. «Из рукава? А прозрачный почему?» так это нам кажется, что он прозрачный, а ему кажется, что мы прозрачные». «Ну хорошо. А почему он все дырявит?» Манечка отшатнулась. «Ой!» В мистическом ужасе выдохнула она. «Знаешь, что сегодня было на мосту?» «А что было на мосту?» «Маршрутка на него налетела, вся вдрызг. Семь трупов, остальные в реанимации. А ему хоть бы хны». Труп из маршрутки задумчиво почесал бровь. «И как ты это объяснишь?» «А что тут объяснять?» — оскорбилась она. «Призрак — это дыра в тот мир. Все, через что он здесь проходит, оказывается там. У них!» Несколько мгновений Ярослав Петрович сидел неподвижно. Вникал в услышанное. «Хм...» С сомнением вымолвил он наконец. «Сама придумала». Манечка подскочила на табурете. «Думаешь, такое впервые, да? Как, по-твоему, древние египтяне пирамиды строили?» Ротмистров крякнул, допил водку, заживал остатком бутерброда. Трудно было следить за головокружительным полетом Манечкиной мысли. «Гранитные блоки!» — в запальчивости продолжала она. «Гладкие, ровные, один к одному. Чем они их вытесывали? Медным зубилом? Не смеши!» Загадочно помрачнело, пригубило розовое венцо. «Это им такие же призраки, гранит резали!» — сообщила она, понизив голос. — Ниткой. Знаешь, как сливочное масло ниткой режут. Ну вот, и они так же. — То есть нитку призраки с собой приносили? С того света? — Да не с того света, из параллельного мира. — Хорошо, из параллельного. А потом они куда делись? — Кто? — Призраки. Манечка вскинула руку, пощелкала пальчиками, подзывая официанта. — Еще пятьдесят грамм. Закусь нужна? «Нет», — сказал Ротмистров. «Так куда они потом делись? Те, что египтянам гранит резали». «Ну, наверное, миры разошлись, разъехались, вот и... А ты думал, с чего пирамиды строить перестали?» «А теперь, значит, снова бифуркация». «Конечно!» — официант принес стопку. Манечка попросила счет, давая тем самым понять бывшему сослуживцу, что на халяву ему больше рассчитывать не стоит. Ярослав Петрович выпил, пригорюнился. «Знаешь, мань», — уныло молвил он, — «а ведь там, представь, та же хрень, что и у нас». «Где там?» «Ну, в этом, твоем параллельном пространстве. И со справками точно так же накалывают. И вообще...» «Ну, а как иначе?» — удивилась она. «Два варианта одного и того же мира». «Так-то оно так», — вздохнул Ярослав Петрович. «Только, знаешь, все равно тоскливо, и сокращение штатов у них, оказывается, точно такое же и отдел по разводке лохов». «С чего ты взял?» «Призрак», — сказал, — меланхолически сообщил Ротмистров. У Манечки окаменело лицо, со стуком отставила фужер, встала. «Пошел ты к черту!» — отчеканила она в сердцах. «С ним о серьезных вещах, а он дурака валяет». Мистику Ярослав Петрович не любил. За некритичность, за интеллектуальное неряшество считал ее религией домохозяек. Забавно, однако, даже знакомство с призраком не слишком пошатнуло его убеждений, хотя, казалось бы, каких еще нужно доказательств. Но в том-то все и дело, что, возникнув в реальности, призрак утратил непостижимость и обернулся частью окружающего мира. А мистика такими явлениями не занимается. Она занимается лишь тем, чего нет, и все-таки следовало воздать манечки должное. Среди словесного мусора, вытряхнутого на голову ротмистрова, блеснула довольно-таки изящная мыслишка. Движущаяся дыра между мирами, движущаяся, жестикулирующая, разговаривающая, этокий ходячий обменный пункт, скажем, наносит шкарин полупрозрачным своим пальцем удар, поторчащий из перил железяки. И та ее часть, сквозь которую проходит разящий перст, просто-напросто оказывается в том мире, откуда Андрей Андреевич явился, а остаток прута с лязгом скачет вниз по ступеням. Да, но таким образом запросто можно переправить отсюда туда любой не слишком крупный предмет. А поскольку оба мира практически одинаковы, то это, между прочим, прямой путь к незаконному обогащению. Кстати, почему незаконному? Покажите хоть один закон, касающийся пришельцев из параллельного пространства. Предположим, прошел ты сквозь кассу в супермаркете, и денежки уже в той реальности. Как интересно, насчет номеров на купюрах. Совпадают? Нет? Минутку-минутку. Чепуха получается, если и та, и другая касса находится, условно говоря, в одном и том же месте. Хотя нет, миры же еще движутся. И потом... Не окажется ли наш предмет, попавший в их действительность, точно таким же призраком? Скажем, лежит на тротуаре полупрозрачная пачка денег. К ней бросаются, хватают сгоряча и лишаются пальцев. Трудно сказать, от чего именно шла кругом голова Ярослава Петровича Ротмистрова. То ли от 150 принятых граммов, то ли от натужных попыток уяснить физическую картину явления. В сгущающихся помаленьку сумерках он переступил порожек, за решетченной арки оказался в своем дворе. «Ярослав Петрович!» — негромко окликнули его из-за плотных нестриженных кустов у второго подъезда. Ротмистров всмотрелся в смутный мужской силуэт, обрадовался. «А-а-а!» негромко вскричал он. «Милости просим, гостечка дорогого! Что же вы в прошлый-то раз...» — Так по-английски слиняли. — Вы пьяный? — неприязненно осведомились из-за кустов. — Да не то чтобы пьяный. — Так слегка. — Плохо, — прозвучал суровый приговор. — Но это кому как, — с достоинством возразил Ярослав Петрович. — Мне, например, хорошо, — продрался сквозь кусты. И призрак тут же отступил подальше, возможно, опасаясь как бы ротмистров, в припадках хмельного радушия, не вздумал приобнять или похлопать по плечу, неминуемо причинив себе тем самым серьезное, а то и смертельное увечье. «Меня ждете?» «Вас, сам-то я дверь, не открою». Как ни странно, в сумерках проникнуть в подъезд незамеченными оказалось куда труднее, чем днем. Сначала Леночка с пятого этажа долго вправляла в проем, детскую коляску. Потом Мария Петровна не менее долго почивала бродячих кошек, а потом еще минут десять болтала с неизвестной бабушкой. Помаленьку ситуация стала раздражать. — Вот объясните мне, ради бога! — проникновенно допытывался Ярослав Петрович. — Чего ради мы здесь торчим? Сами же говорили, что попасть к нам вы можете когда угодно и откуда угодно! — Шкарин сердито отмалчивался. — Теперь вам опять по лестницам шкандыбать. Неужели нельзя было взять и сразу очутиться в моей квартире? — Нельзя, — буркнул Шкарин. — Это в смысле? Без хозяина неловко. Стесняетесь, что ли? — Нет. —— вспомнил Ротмистров. — Миры еще не совместились. — Да миры! Что миры? — с досадой бросил Шкарин. — Как я окажусь в вашей квартире, если в свою-то попасть не могу? — Простите, — — Не понял. А почему это вы не можете попасть в свою квартиру? — Потому что у меня там сейчас засада. Услышав такое, Ярослав Петрович даже протрезвел слегка. — Хотя с чего трезветь-то? 150 граммов под бутерброд — баловство. — Засада? Полицейская? Боюсь, что уже нет. — Полиция утром была. С обыском. — Что же вы там натворили? — Я? — Ничего. Невозмутимо отозвался Шкарин. «А вот племянничек удружил, устроил дяде веселую жизнь». «Наркотики!» — опасливо уточнил Ротмистров. «Хуже. Бриллианты. Не ему, видите ли, надоело. Жизнь решил наладить. В курьеры подался. Кретин!» «А вы-то причем? ответом был беззвучный вздох. «Считают, будто мне известно, где он сейчас скрывается». Фантом вытянул шею, всмотрелся. «Ну, слава богу!» — объявил он. «Кажется, расстались сплетницы наши. Давайте тогда так. Вы на разведку, а я уж за вами!» Миновав лифт, двинулись вверх по лестнице. Ротмистров впереди. Шкарин чуть поотстав на тот случай, если попадется навстречу кто-нибудь из жильцов, спускающийся с пакетом к мусоропроводу. Беседу Ярослав Петрович был вынужден вести через плечо. «Перекусить-то хоть успели?» «Успел. И с собой вон харчишек взял». Ротмистров оглянулся. Действительно, Андрей Андреевич на сей раз прихватил из своего полупрозрачного мира сумку, напоминавшую летный планшет. «А как вы сюда попадаете?» «Ну, наконец-то!» — Шкарин язвительно вскохотнул. «А то я уж беспокоиться начал». «Что это вы из меня ничего не выпытываете? Можно подумать, у вас тут призраки стаями шастают». «Ну а все-таки как?» «Довольно просто. Но это лучше показать, чем рассказать». «Да вы уж показали днем. Думаете, я что-нибудь понял?» Этажом выше щелкнул замок, послышали шаги. Оба приостановились, замерли. Кто-то вызвал лифт, дождался, уехал. Двинулись дальше. «Так кто у вас там засел?» «В квартире». «Надо думать, бывшие владельцы бриллиантов, точнее, их бойцы». «Но ведь вы же не знаете, где сейчас ваш племянник?» «Не знаю. Только кто же мне поверит?» «Да...» — уважительно протянул Ротмистров. «Пожалуй, ваши неприятности покруче моих будут. И долго они собираются засаду держать?» «Понятия не имею. Но если вам затруднительно...» «Нет-нет!» сположился Ротмистров. «Заночевать, пожалуйста, паркету много, восемнадцать квадратных метров, дырявьте на здоровье». Так никого и не встретив, путники достигли нужной площадки. Ярослав Петрович немежко отомкнул дверь, включил свет в прихожей и, пропустив гостя в квартиру, столь же торопливо заперся изнутри. «Ну вот», — сказал он, — «мой дом, моя крепость». «Мне тоже так казалось». Ворчливо откликнулся Шкарин, бережно опуская сумку. Выглядел он скверно. Единственная лампочка в рожковой люстре скупо осветила логово старого бобыля. В полу чернели две дыры. Хозяин присел над одной из них на и тронул краешек пальцем. — Андрей Андреевич! — позвал он, пытаясь хотя бы так отвлечь гостя от тяжких его раздумий. Но вот ткнули вы нечаянно локтем. Исчез кусок паркета. — А где возник? Полупрозрачный Андрей Андреевич, не понимающий, взглянул на обведенную пальцем дыру, затем на Ротмистрова. — А он должен был где-то возникнуть? — Ну, я полагал, что да. — Там, у нас, в квартире. Вы же локтем-то ткнули когда? В шестнадцать стало быть. — Ничего у меня в квартире не возникало. — Странно. — Куда же он тогда делся? «Кусок паркета!» «Почему не предположить, что просто исчез?» «Ну, как это просто исчез? Может, он еще в каком-нибудь параллельном пространстве возник?» «А?» Призрак кисло усмехнулся, качнул головой. «В параллельном?» «Эзотерическую литературу почитываем, Ярослав Петрович?» «Нет, что вы, со знакомой одной побеседовал, с Манечкой. Вот она, да, она почитывает. А фамилия Манечки не разува его случайно». Ротмистров моргнул и медленно поднялся с корточек. «Ничего себе!» — подивился он, глядя во все глаза на своего потустороннего, но столь осведомленного гостя. «А вы ее откуда знаете?» «Отчего ж мне ее не знать? Миры-то почти одинаковы». «Тоже, что ли, работали вместе?» «Работать не работали, но... Она ведь в соседнем доме живет, так?» — -да", сказал Ярослав Петрович и покрутил головой. — А все-таки, как вы сюда проникаете? — Сюда, отсюда. — Сейчас покажу, — пообещал Андрей Андреевич, вновь располагаясь на паркете. Ложусь навзничь и начинаю глядеть в потолок. — Зачем? — Чтоб с ума не сойти. Или, напротив, чтоб сойти с того, что мы называем умом. — Мы? — Мы. С твердой, безжалостной усмешкой подтвердил Андрей Андреевич. Соучастники тайного сговора Условившееся, будто существование наше имеет какой-то смысл. Вон, насес перед подъездом. Видели? Скамейка, что ли? Ну да, скамейка, бабушки на ней. Власть ругают. Горестями делятся. Подсаживайся, своим станешь. Но это, знаете, не по мне. Стало быть, ложишься и смотришь. Шкарин уставился в потолок, потом покосился на мистрова. Сартра читали? Вот у него действительно... Расползалась сама собой. А у меня, наверное, слишком психика здоровая. Приходится к таким вот упражнениям прибегать. Лежишь, к смотришь, пока слова от вещей не отшелушатся. Нет, ну не вся, конечно. Тут же поправился он. Сначала самые привычные, обиходные. Комната, потолок, люстра. И вот лежишь ты на чем-то твердом и ровном. Смотришь во что-то твердое и ровное. А потом ощущаешь вдруг, что справа, слева, под тобой, над тобой точно такие же бетонные клети, а в них твои подобия. И вся разница в том, что никто ни разу не догадался лечь навзничь, посмотреть в потолок. А может догадался, черт их знает. Хотя нет, иначе здесь в самом деле от призраков было бы не протолкнуться. Ярослав Петрович Ротмистров, в левой руке зажженная сигарета в правой зажигалка Стоял с полуоткрытым ртом, жадно ловя каждое слово. «И что?» — выдохнул он. «Ну и домедитировался однажды», — спокойно, почти эпически сообщил Шкарин. «Сначала все вокруг зыбкое такое стало, потом эдак, знаете, передернулось, и я уже тут у вас. Хорошо еще обмер с перепугу, а то бы таких дел натворил». Ярослав Петрович судорожно... И безуспешно пощелкал зажигалкой. Затем опомнился, отложил вместе с сигаретой на край стола. «Черт возьми!» — возбужденно заговорил он. «Вы не поверите, как мне это знакомо. Выходишь утром на балкон, берешься за перила. Ну и примерно то же самое, о чем вы сейчас!» Замер, припоминая. «Да-да-да! Действительно, все как бы тает начинает!» «По краешку ходили...» Скорее одобрительно, чем осуждающе заметил Шкарин. «Только вот балкон. Сквозь балкон от неожиданности и провалиться можно, как считаете?» «Все-таки шестой этаж». «Наверное», — с сомнением отозвался Ротмистров. «А с другой стороны, призраку-то чего бояться?» «Ну, он навернется с балкона, и что?» «Понятия не имею», — честно признался Шкарин. «Боюсь, однако, что ничего хорошего. Возможно, пробьет землю до мантии и дальше». «Нет, навредить это ему, видимо, не повредит, но как оттуда выбираться потом?» — В самом деле... — пробормотал Ротмистров, снова нашаривая сигарету с зажигалкой. — А как же вы сами первый раз не провалились сквозь пол? Квартиры-то наши обе на шестом этаже. — Я ж говорю, перепугался, обмер. Ну и выкинул меня обратно к себе. А по второму разу уже умнее был. Лег на лужайку в сквере, закрыл глаза. Ну и... Зажигалка взметнула, наконец, струю пламени, чуть ресницы не сожгла. Ротмистров убавил язычок, прикурил. За окном призрачно мерцали огни особняков. Лет десять назад к этому часу за автострадой стояла бы кромешная чернота. Раньше там теснились одни гаражи. Потом был раздельный ужин. На приглашение подсесть к столу Андрей Андреевич ответил решительным отказом и советом поберечь стулья. Вкушал лежа, как древний грек. Или, скорее, как турист на лужайке, поскольку наплечная сумка его оказалась набита в основном походными деликатесами. Что до Ярослава Петровича, то он сварганил себе наскоро глазунью из трех яиц. «И каковы дальнейшие ваши планы?» — спросил он. «Даже не знаю», — с неохотой ответил Андрей Андреевич, вскрывая баночку с паштетом из гусиной печени. «Под утро квартирки совместятся. Перейду к себе. Там же, говорите, засада». «Надеюсь, дрыхнуть будут. Под утро-то. Они ведь ждут, что я снаружи явлюсь. Через дверь. А, -а, а То есть у вас там даже не знают, куда вы пропадаете?» «Хотелось бы верить. Перейдете к себе. А дальше?» Постараюсь никого не разбудить, отопру дверь, выберусь на площадку. «А дальше? А черт его знает!» «Что дальше?» — с тоской признался Шкарин. «Податься-то некуда». От ужина встали устраиваться на ночлег. Ротмистров на диване, Шкарин на полу возле окна. На тот случай, чтобы хозяин, поднявшийся среди ночи, не споткнулся упаси боже о гостя. По той же причине решили и свет не выключать. Уснуть удалось не сразу. Лежали, беседовали. «Спасибо вам, Ярослав Петрович», — растроганно сказал Шкарин. «Отблагодарил бы? Ей-богу, да нечем. Банк, что ли, для вас ограбить?» «Это как?» «Запросто», — уныло заверил тот. Я же здесь сквозь любую стену пройду, любой сейф вскрою. Стрелять в меня можно долго и безуспешно. Государство-то нас грабит, почему бы нам его разок не грабануть? А деньги и сейф каким образом брать будете? А деньги будете брать вы? А, -а, -а сказал Ротмистров, тут-то меня и подстрелят. Ну почему? Обязательно. Подстрелят, подстрелят, даже не сомневать. И даже если не подстрелят, куда мне потом с этими деньгами? Вы же меня постоянно защищать не сможете?» «Боюсь, не смогу». «Ну вот, видите». Помолчали. «Послушайте», — сказал Ярослав Петрович, «а я что-то не пойму. Зачем вам возникать в вашей собственной квартире?» «А где?» «На лестничной площадке, во дворе». «А как я удостоверюсь, что засаду еще не сняли?» «Ну, удостоверьтесь, и тут же назад, ко мне». «А потом...» «Потом я вам открою дверь на площадку, а оттуда уже!» «А что ж», — подумав, сказал Шкарин, — «вполне разумно». Потом Ярослав Петрович незаметно задремал, а когда вздрогнул, открыл глаза, уже светало. Под окном у батареи парового отопления было пусто. Ни сумки, ни Андрея Андреевича. Значит, все-таки рискнул сразу возникнуть в собственной квартире. Наверное, постеснялся хозяина будить, интеллигент хренов. Новых дыр в паркете также не наблюдалось». Вот они, правила приличия в действии. Один раз нашкодит, второй раз ни-ни. «Удачи тебе там, Андрей Андреевич!» Пробормотал Ротмистров и снова провалился в сон. На этот раз чуть ли не до полудня. Снилось, будто идет он по набережной. И все-то у него хорошо. Вообще все. Потом вдруг спохватился. «Что же я делаю? Я же могу проснуться не там, где уснул!» Повернулся и заспешил обратно, но до точки засыпания так и не добрался. Разбудил телефонный звонок. «Ярослав Петрович!» — закричала из трубки секретарша Клава. «Ярослав Петрович!» «Слушаю!» — сипло сказал он. «Ярослав Петрович, зайдите прямо сейчас. Тут, оказывается, ошибка с этим годом вышла. В справке!» «Серьезно?» — не поверил Ротмистров. «Прямо сейчас!» — кричала Клава. «Прямо сейчас!» «Ладно, еду». На привокзальном мосту опять случился затор. Возникла угроза угодить в обеденный перерыв. Пока переползали над железнодорожными путями на ту сторону, Ярослав Петрович весь издергался. Полупрозрачный шкарин с потусторонними его несчастьями выпал из головы напрочь, уж больно справки хотелось. Когда же Ротмистров достиг наконец родной конторы, выяснилось вдобавок, что внутрь не попасть. Трое здоровенных монтажников. В желто-синих комбинезонах примеряли новую входную дверь. Толстый пласт стекла перекрывал пол проема, а другая половина была загромождена инструментами и аппаратурой. «Поберегись!» — неприязненно сказали Ярославу Петровичу. «Мне срочно!» «Всем срочно!» Злобно ворча, Ротмистров отступил от крыльца под сень молоденькой акации, взглянул на часы и малость успокоился. До перерыва оставалось еще минут двадцать. Закурил. Накинул взглядом фронт работ. Похоже, дела в учреждении налаживаются потихоньку. Раз парадный подъезд обновить решили. Никак опять начальство сменилось. Двери переделывают. Справки. Наконец спросителю позволено было просочиться между косяком и сварочным аппаратом. В коридоре тоже творилось черт знает что. На полу валялись ошметки старой штукатурки, а дверь в приемную отсутствовала. Как, кстати, и дверь в бухгалтерию. Надо понимать, новое руководство не мелочась начало свою деятельность с капитального ремонта. При виде Ротмистрова секретарша Клава ахнула и вскочила. «Вот!» — испуганно выдохнула она, пододвигая посетителю нужную бумагу, сама же при этом отодвигаясь. Но Ярослав Петрович смотрел не на Клаву и не на справку, а на край столешницы, носившей следы весьма странного повреждения. Впору было представить, что некто положил на стол растопыренную пятерню, обвел ее карандашиком и пропилил древесно-стружечную плиту по контуру с помощью лобзика. Насквозь. В каком-то странном заторможенном состоянии Ротмистров принял документ, поблагодарил отшатнувшуюся клаву судорожным кивком и вновь очутился в коридоре. А там уж поразмыслил. «Вон оно как!» «Ну, спасибо тебе, Андрей Андреевич». Стало быть, перешел ты в свой мир, оказался в своей квартире, благополучно выбрался наружу, бесшумно перешагнув через дрыхнущих в засаде бойцов и снова подался к нам? Зачем? А просто так. Отблагодарить за ночлег, как и подобает порядочному человеку. Вторгся, продырявив стеклянные двери в бывшую родную контору Ярослава Петровича Ротмистрова, ляпнул ладонью по столу в бухгалтерии, в приемной, да... После такого визита не то что справку, признание в теракте, оформишь и подпишешь. Коридор был пуст. Коридор, коридор. Слово гулка кувыркнулось и обесмыслилось. Перед Ярославом Петровичем зияло пустое пространство квадратного сечения. Плоскость, на которой он стоял, была усеяна серыми осколками. Коридор. Затем все вокруг вздрогнуло, стало каким-то зыбким, осколки исчезли, а прямоугольный проем в стене справа закрылся металлической плитой с крохотной круглой стекляшкой в верхней ее трети. Должно быть, сказались вчерашние впечатления и ежедневные психологические опыты на балконе. Ярослав Петрович Ротмистров, нечаянно, сам того не желая, вышел в параллельный мир. Конечно, будь он в меньшей степени ошарашен предыдущими событиями, его бы тут же выбросило с перепугу обратно, как это случилось когда-то с Андреем Андреевичем Шкариным. Однако в нынешнем состоянии ротмистров даже испугаться не смог как следует. Недоверчиво взглянул на собственные ноги, на руку со справкой. Только они казались настоящими в этом призрачном коридоре. Да-да, коридоре предметы вокруг вновь обретали имена. Клацнула, открываясь дверь, из дело писем вылетела маленькая эзотеричка Глаза ее выпрыгивали от восторга, в маникюренных коготках трепыхался очередной номер «Вечерки». При виде полупрозрачного, с ее точки зрения, незнакомца. Именно незнакомца, поскольку в данном параллельном пространстве не было никакого Ярослава Петровича Ротмистрова, а в квартире его обитал Андрей Андреевич Шкарин. Остановилась, уставилась. Завижит, обреченно подумал Ярослав Петрович. Манечка завизжала. Этого оказалось достаточно, чтобы Ротмистрова вышибла в прежнюю реальность, где Полусейн был ошметками штукатурки, а на месте дверей в приемную в бухгалтерию зияли пустые проемы. Затем он почувствовал, что за спиной его кто-то есть, и резко обернулся. Это была все та же Манька-эзотеричка, но уже из родного мира. Бежала, видать, по коридору и чуть не вписалась в неизвестно откуда возникшего Ярика. Завержит, обреченно подумал Ярослав Петрович. «Манечка завизжала!» Переступив порожек за решетчиной арки и пройдя во двор ротмистров первым делом, взглянул на плотные нестриженные кусты перед вторым подъездом. Никого. Впрочем, это ни о чем еще не говорило андрей андреевич шкарин мог поджидать и в каком-либо другом укромном уголке хотелось поблагодарить поделиться радостью похвастаться первым выходом в мир иной наконец повеселить истории о том как восторженная маленькая эзотеричка за что боролась на то и напоролась все укромные уголки были осмотрены и ярослав петрович сильно разочарованный направился к себе домой андрей андреевич он обнаружил в своей квартире, лежащим на полу в позе покойника, ноги вытянуты, руки сложены на груди. «А, вот вы где!» — возликовал Ротмистров. «А я там вас по всему двору ищу. Сняли, значит, засаду?» «Нет», — помолчав, отозвался Шкарин. «Не сняли и не снимут». Ротмистров пригляделся и заметил наконец, что руки, лежащего скованы стальными браслетами, а под глазом имеет место кровопотек. «О, Господи!» — со дроганием вымолвил Ярослав Петрович. «Как же это вы?» «Так». Нарвался. «А освободиться от них, я имею в виду, от наручников, никак нельзя?» «Здесь нет», — равнодушно ответил Шкарин. «Зачем спрашивать? Сами знаете. Что вы намерены делать?» «Ничего. Если не возражаете, полежу. Проголодаюсь как следует, да и сдамся, наверное. Как ваши дела?» «Мои? Замечательно! Спасибо вам огромное!» «Замечательно!» — с отвращением повторил скованный. «Это в смысле начислят вам теперь пенсию на две тысячи больше, чем предполагалось? Удивительный мы все-таки народ!» Ярослав Петрович Ротмистров посмотрел на охваченные стальными браслетами запястья своего полупрозрачного благодетеля и стало вдруг трудно дышать. Это нарастал праведный гнев. С таким чувством выходят на митинги и на баррикады. Еле унял. «Послушайте!», Послушайте" — хрипловато позвал он. «А не скажете, когда наши квартиры снова совместятся?» «Зачем вам?» «Просто узнать?» Андрей Андреевич Шкарин безнадежно скривил рот. «Часам к семи». «Почему не в 1611 Видно было, что праздное любопытство хозяина причиняет гостю сильнейшую душевную боль. «Дело вот в чем», — с трудом отозвался лежащий. «Каждый раз отчет начинается с того момента, когда я проникаю сюда, к вам. Только не спрашивайте, пожалуйста, почему оно так, а не иначе», — взмолился он. «Не знаю». Ты «То есть? Если, скажем, я сейчас проникну в ваш мир, то окажусь в вашей квартире?» «Милый вы мой человек», — стонущий произнес Шкарин. «Да если бы вы могли проникнуть в мой мир, у меня бы и проблем не было». — У вас что, есть какие-то предложения? — Да, — глуховато сказал Ротмистров. Есть — Есть! Он шагнул к тусклому, с осени немытому окну и оперся обеими руками о подоконник. На балкон выходить не стал. Вот он, небесный купол, повторяющий кривизну земли. Вот оно, бессмысленное людское мельтешение под ним. В следующий миг оконное стекло внезапно прояснилось и как бы и стаяло. То ли потому, что в квартире Шкарина оно было вымыто, до полной прозрачности, то ли в связи с переходом в мир иной. С величайшей осторожностью обернулся. Комната за спиной оказалась точно такая же, можно даже сказать та же, только обставлена иначе. Кажется, мебель и впрямь выглядела более солидно, однако присматриваться к ней было некогда». Вскочившие из кресел мордовороты повели себя по-разному. Один поумнее кинулся на утек в прихожую, второй по отчаянии, выхватил травматический пистолет и произвел в Ярослава Петровича три выстрела подряд. Опасливо, как по осеннему летку ступая, Ротместров приблизился к детине и, протянув руку решительно, отсморкнул напрочь дула травматика. Ну ты как? Глядя в белые от ужаса глаза, задушевно вопросил он. «Сам все поймешь или растолковать тебе?»